Глава седьмая. Тим Драконов. Я столько лет искал свою вторую половинку. Объездил множество стран. Встречался с самыми разными девушками. И для чего? Чтобы случайно обнаружить ее у себя под носом. Теперь главное не упустить. Вот только была одна проблема. Мисс Арбузова ни капли не привлекала меня как женщина. Ничего страшного. Главное, пусть родит мне дракона. «Договорной брак тоже брак, а денег, чтобы купить эту певичку, у меня хватит с лихвой». Поэтому я продолжал улыбаться Арбузовой и даже закрыл глаза на недовольную мину Тода. Привел свою барышню, пусть с ней разбирается. «Лорд Драконов, а вы любите танцевать?» — неожиданно спросила Дана. «Терпеть не могу», — искренне ответил я, не сводя взгляда с Люли. «А я просто обожаю. Белый танец. Можно вас пригласить?» «Белый танец?» когда успели. Но отказывать девушкам в подобной просьбе в нашей стране не принято. В этот момент я ненавидел Дану, но только улыбнулся Лёле. «Никуда не исчезайте. Я скоро вернусь». И протянул руку ходячему несчастью, которое притащил брат. Тот, кстати, успел улизнуть. Видимо, понял, что сегодня главный приз достался мне. Вот только почему свою девушку не забрал, а? И теперь пришлось следовать за ней в центр танцпола. Дмитриевску прижалась ко мне. опустил руки на плечи преданно взглянула в глаза что за спектакль так замуж хочется может помочь несчастной выдать ее замуж благо кандидатов в драконих дали хватает а во внезапно вспыхнувшую любовь я не верил никогда вы наверное поклонник творчества арбузовой лорд драконов спросила дана хлопая длиннющими ресницами больше меня оскорбить никто бы не смог я скрипнул зубами но промолчал Может, это Дана Дмитреску просто впервые на курорте подобного уровня? И у девушки нет опыта в знакомстве с парнями? Я был так счастлив своей находке, которая сидела за столиком и наблюдала за нами, что готов был облагодетельствовать весь мир и даже побыть любезным с Данной. Пусть знает, как ведут себя настоящие мужчины. Увы, впервые услышал Лелю только сегодня. Ответил, склоняясь к розовому ушку, и ушко вспыхнуло еще больше. А вы? Я? Я другую музыку люблю. Другую, значит? Я тоже. И уж никак не эти бессмысленные песенки. Например? Ну... Протянула Дана. Что-нибудь со смыслом. Например, «Черный вихрь». Надо же. Я тоже был неравнодушен к текстам этой начинающей группы. Не ожидал от Дмитреску наличия музыкального вкуса. Еще раз взглянул на Люлю. Она медленно потягивала коктейль и мило щебетала с подтянувшимся тодом. «Р, -р, -р, р а этот-то куда? Дана с силой наступила мне на ногу. Ой, простите. Девушка и вовсе стушевалась. Ничего. Наверное, у меня размер в эту минуту увеличился на один. Бывает, я тоже редко танцую. По вам не скажешь? Музыка закончилась. Я поклонился своей партнерше и отвел ее на место. Тот тут же решил исправить свою оплошность и пригласил Дану на следующий танец, а я сел поближе к Лёле. Дразнящий аромат драконицы щекотал ноздри. Хотелось украсть ее у всего мира и увлечь с собой, рассказать, каким будет наше будущее. Я хотел минимум троих детей. Пусть драконов в мире станет больше. Истинных драконов. — Ты в порядке, Тим? — поинтересовался дядя Монки. — Или при виде красивой женщины потерял дар речи? мисс Лёля, гордитесь вы заставили дракона забыть о целом мире вклинилась леонария если бы но этот запах я пожалуй пойду час поздней леля поднялась со стула и робко взглянула на меня кажется я в ней ошибся потому что эта женщина была обворожительна так как бывает невинная фиалка по утру Хищный сценический образ не имел ничего общего с тонкой, ранимой душой и природной грацией этого создания. Я тоже поднялся. Пойду провожу мисс Лёлю. Место новое еще заблудится. Идите им. Кажется, Монки было все равно. И Леонария безраздельно завладела его вниманием. Только не увлекайся. Завтра рабочий день. Не увлекаться чем? Я плыл в дразнящем аромате драконицы. Терял голову. И шел за Люлей, не замечая, куда иду и зачем. Кто-то здоровался со мной. Я отвечал, даже не замечая, кому. Надо же, каким глупым можно стать, всего лишь найдя свою пару. «Лорд Драконов, стойте!» Снова это Дмитреску. Я обернулся и махнул рукой, ему: «до свидания, милая». Но, кажется, кто-то не понимал языка жестов, потому что дамочка спешила за мной. Арбузова, наоборот, ускользала. Шлейф аромата скрылся за углом. Я рыкнул и ускорил шаг, как вдруг на меня налетел официант с подносом, и несколько бокалов вина опрокинулись прямо на рубашку. «Уволен!» — гаркнул в лицо официанту, похожему на медведя. «Такой же уволень!» «Прошу простить, лорд драконов!» — пророкотал тот. «Исправлюсь, клянусь! Дайте мне второй шанс!» Я отмахнулся и постарался выбраться из зала, но официант стоял между мной и дверью. «Вот кого надо женить на Дане! Два сапога пара!» «Прочь с дороги!» — сказал прямо. «Прошу, дайте шанс!» — не унимался тот. «Не уйдешь, и у тебя появится шанс отправиться на тот свет! Вон!» Официанта наконец-то сдуло ветром, вот только и от Лели не осталось следа. Конечно, просто было узнать, в каком номере поселили певицу, но это было как минимум неприлично вваливаться к девушке посреди ночи. А как максимум, она может не так меня понять. «Нет уж, придется ждать до завтра!» Уверен, Люля не откажется провести отпуск в драконьих далях за мой счет. А я уж сумею убедить ее, что лучше пары ей не сыскать.